Это значит, что вы должны поднять меня до любви к вам, а не унизить, превратив меня из женщины в рабыню. Это означает, наконец, что вы впервые в жизни испытаете ту высшую духовную радость, которую вы доселе не знали, ту возвышенную любовь, которая все очищает и заставляет отказаться от оскверняющего душу сластолюбия. А вы полюбите меня этой любовью? Возможно. У вас большое благородное сердце. Слава о ваших подвигах гремит повсюду. И если бы вы, сеньор, полюбили меня так, как я от того желаю, я боготворила бы вас. «Я не знаю большего счастья!» — воскликнул Морган, обнимая Донью Марину и пытаясь поцеловать ее. «Вы хотите, чтобы это случилось так скоро?» — спросила она мягко, освобождаясь из его объятий. «Могу ли я так скоро полюбить вас? Могу ли по доброй воле из любви согласиться принадлежать вам? О, повремените, повремените!» Овладейте сперва моим сердцем, зажгите пламя любви в моей душе, поверьте, наслаждение, ожидающее вас, вознаградит вас за ту небольшую жертву, которую я требую. Но, сеньора, моя душа пылает, мое сердце рвется из груди, каждая минута, мне кажется, вечностью, я страдаю, тогда приказывайте». Приказывайте, я ваша раба, ваша покорная пленница, но не ищите во мне женщину в упоении любви, отвечающей на ваши ласки. Не ждите, что наши души сольются воедино. Не надейтесь услышать из моих уст волшебные слова нежности. Не ждите, что я назову вас моя любовь, моя радость. Нет. Я готова на эту муку но вы не услышите от вашей жертвы ничего, кроме горького стона и мольбы к Богу покорать жестокого палача. Вы найдете во мне униженную, оскорбленную, растоптанную женщину, проклинающую, ненавидящую вас всеми силами своей души за то, что вы овладели ею силой. Выбирайте, сеньор, вы господин, я раба. Сеньор! воскликнул Морган, поднимаясь, — но вы не раба. Я не могу спокойно слушать эти слова, о которых мне еще никто не говорил. Вы открыли передо мной небо. Так неужто я сам закрою перед собой его врата? Я буду ждать и сделаю все, чтобы завоевать вас. Вы полюбите меня. Научитесь терпению, сеньор, если желаете найти во мне женщину, а не рабыню. Тот к борту флагмана подошла шлюпка, вернувшаяся с берега. Сеньора, сказал Морган, — «я покидаю вас с надеждой завоевать ваше сердце. Храни вас Бог. Я чувствую, что могу всей душой полюбить вас». Донья Марина с достоинством протянула пирату руку, и тот, почтительно поцеловав кончики ее пальцев, удалился взволнованный. «Боже, благодарю тебя!» сказала Доня Марина, поднимая глаза к небу. «Еще раз благодарю тебя! Ты не покинул меня!» Флотилия снова вышла в море, внося с собой богатую военную дань. Пираты держали курс на Ямайку, но по пути зашли на Кубу. Морган с каждым днем все больше влюблялся в Донью Марину, и каждый день молодой женщине приходилось снова и снова давать бой пирату. Этот человек, не знавший в жизни ни помех, ни преград, тщетно добивался любви индианки. Случалось, на него находили приступы ярости, и тогда он был способен на все, лишь бы покончить с той ролью, которая навязала ему молодая женщина на одно слово один ласковый взгляд доньи Марины и мятежное сердце пирата снова смирялось